Добрый день. Добрый день. Ответил торговец. Он торговал усовершенствованными пилюлями, которые утоляют жажду. Проглотишь такую пилюлю, и потом целую неделю не хочется пить. Для чего ты их продаёшь? От них большая экономия времени. И по подсчётам специалистов, можно сэкономить 53 минуты в неделю. А что делать в эти 53 минуты? То да что хочешь. Будь у меня 53 минуты свободных.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 Я не сказал этого вслух, только подумал. Но маленький принц посмотрел на меня и промолвил: "Мне тоже хочется пить. Пойдём, поищем колодец". Я устало развёл руками. "Что толку наугад искать колодцы в бескрайней пустыне?" Но всё-таки мы пустились в путь.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 Я ещё рядом помолчали. Потом он сказал: "Звёзды очень красивые, потому что где-то там есть цветок, эти его и не видно". "Да, конечно", сказал я только, глядя на волнистый песок, освещённый луною. И пустыня красивая. Ха. Это правда. Мне всегда нравилось в пустыне. Сидишь на песчаной дюне. Ничего не видно, ничего не слышно. И всё же в тишине что-то светится. Знаешь, от чего хороша пустыня? Где-то в ней скрываются разники. Я был поражён. Вдруг я понял, что означает таинственный свет, исходящий от песков.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 На золотые пряди волос, Который перебирал ветер И говорил себе, «Все это лишь оболочка. Самое главное то, Чего не увидишь глазами». Его полоткрытые губы Дрогнули в улыбке, И я сказал себе еще, «Трогательнее всего В этом спящем маленьком принце его Верность цветку». Образ розы, который сияет в нём словно пламя светильника, даже когда он спит. Я понял, что он ещё более хрупок, чем кажется. Светильники надо беречь. Поры ветром может погасить их. Так я шёл и на рассвете дошёл. к колодцам. Люди забираются в скорые поезда, но они уже сами не понимают, чего ищут. Поэтому они не знают покоя и бросаются то в одну сторону, то в другую. И всё напрасно.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 точно старый флюгер, долго ржавевший в безветрье. Слышишь? Мы разбудили колодец, и он запел. Я боялся, что он устанет. Я сам зачерпну воды, сказал я. Тебе это не под силу. Медленно вытащил я полное ведро и надёжно поставил его на каменный край колодца. В ушах у меня ещё отдавалось пение скрипучего ворота. Вода в ведре ещё дрожала, и в ней дрожали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 Самый прекрасный пир. Вода эта была непростая. Она родилась из толкового пути под звездами. Из скрипого ворота, из усилий моих рук. Она была как подарок сердцу. Когда я был маленький, Как светились для меня рождественские подарки, сиянием свеч на елке, пением органа в час по вночной мессе, ласковыми улыбками. На твоей планете люди выращивают в одном саду пять тысяч роз и не находят того, что ищут. Не находят. Согласился я. А ведь то, чего они ищут, можно найти в одной единственной росе, в глотке воды. Да, конечно. Согласился я. Но глаза слепы, искать надо сердцем. Я выпил воды. Дышалось легко. На рассвете пески становятся золотые, как мёд.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 Ба Бабабу у тебя похоже на капусту. А я-то так гордился своими бабабамами. А у лисицы твои уши точно рога. И какие длинные. Ты не с приведили, дружок. Я ведь никогда и не умел рисовать. Разве только у давов снаружи и внутри. Ну ничего, ничего. Дети и так поймут. И я нарисовал на мордник для барашка. Я отдал рисунок маленькому принцу. И сердце у меня жалость. Ты что-то задумал и не говоришь мне? Но он не ответил. Знаешь, хмм, завтра исполнится год, как я попал к вам на землю. Я упал совсем близко отсюда. И покраснел. Я опять, бог весть почему, тяжело стало у меня на душе. Всё-таки я спросил. Значит, неделя назад, в то утро, когда мы познакомились, ты не случайно бродил тут совсем один, за 1000 миль от человеческого жилья. Ты возвращался к тому месту, где тогда упал? Маленький принц покраснел ещё сильнее. А я прибавил нерешительно: "Может быть, Это потому, что исполняется год. И снова он покраснел. Он не ответил мне на один мой вопрос. Но ведь когда краснеешь, это значит да. Не так ли? Мне страшно, со вздохом начала я. Пора тебе приниматься за работу. Иди к своей машине. Я буду ждать тебя здесь.